Игорь Шенгальц Провинциальный маг Фактор Трикстера Глава первая Лисенок, вставай! День сам по себе отвратителем не станет. Для этого нужно хорошенько постараться. Я с неудовольствием раздепил глаза, пытаясь сконцентрироваться на происходящем. Надо мной склонилась Света, щекоча своими волосами мое лицо. «Подъем! Твой будильник прозвонил еще 15 минут назад!» «Послушай, Светик-семицветик, дай поспать! Всеми богами тебя заклинаю!» Уже примерно полтора месяца мы жили вместе. Я и сам не заметил как ловко и естественно это произошло. Все началось с того, что я после одного очень важного дела, связанного с наследством Вика, дал себе зарок. Лишь только вернусь домой в Чертанск, обязательно сразу же проясню отношения со Светой, не затягивая и не откладывая на потом. И я выполнил свое обещание. Мы поговорили. Конечно, я не мог рассказать ей, что на самом деле являюсь дипломированным магом-детективом, и что моя работа на самом деле заключается в расследовании преступлений среди малых народов. Да и про сами малые народы я не мог рассказать. Ну а кто бы поверил, что с ним по соседству в одном подъезде живет самый настоящий гоблин, что обедать по выходным мы ходим в уютный эльфийский ресторанчик в центре, А самое модное ателье в городе принадлежит феям. И это только часть того, что я мог бы ей поведать. Об остальном и вспоминать не хочется. Для человека, у которого нет дара, мир непростительно мал и однообразен. Но показать такому человеку истинные горизонты мироздания значит навсегда потерять его. А свету я терять не хотел» ни при каких обстоятельствах. Поэтому и соврал самым наглым и бессовестным образом, и мне даже не было стыдно. А точнее, даже не соврал, а рассказал полуправду. Конечно, то, что я тружусь в детективном бюро расследований Зорки глаз», так официально называлась наша фирма, скрывать не имело смысла. И то, что я частный детектив, не было секретом. А вот все остальное, тут уж извините, у каждого своя работа, а для хорошей семьи главное внутренние отношения, а они у нас, слава Амуру, вполне на уровне. Впрочем, Света особо не интересовалась подробностями моей службы, ее волновало совсем иное. Все ли у нас серьезно и по-настоящему, или мы сами еще не поняли, «Рады ли тому, что происходит?» А я честно думал в последнее время, «Не поспешил ли связать себя по рукам и ногам?» А потом совершенно внезапно я осознал, что мы уже живем вместе, что ее зубная щетка стоит у ванной рядом с моей, а полотенце висит на отдельном крючке, что небольшой шкафчик над раковиной – в котором раньше сиротливо ютились моя пена для бритья, помазок и одеколон, вдруг наполнился совершенно удивительными и разнообразными кремами, лосьонами и тому подобными вещами, название и применение коих являются для меня совершеннейшей загадкой. На диване в комнате появилась масса маленьких подушечек, холодильник словно сам собой наполнился продуктами, Квартира заблестела чистотой и ухоженностью, а мои вечно мятые костюмы и рубашки вдруг обрели презентабельный вид. Я не узнавал свой дом, не узнавал себя. Такое ощущение, что меня подвергли мощному гипнотическому излучению, сильнейшей магической атаке, после которой я перестал контролировать события. Просто однажды вечером... Когда я, расслабленный после тяжелого дня, валялся на диване, бессмысленно переключая каналы телевизора, Света предложила переехать ко мне на месяц с другой с вещами, попробовать, так сказать, уживемся ли мы вдвоем. Я тогда не почувствовал подвоха, решив, что идея здравая и нуждается в непременной реализации. И только лишь пару недель спустя осознал. Все, я влип по уши. Теперь при всем желании легко нам уже не разбежаться. Теперь мы пара, и черт его знает, хорошо это или плохо. Ты сам просил растолкать тебя любыми средствами. У тебя там вроде бы что-то важное намечалось. Точно, встаю. Света убежала на кухню ставить чайник, а я нехотя поднялся на ноги. Она была права. Я сам вчера полвечера пытался не забыть, что сегодня хотел прийти в офис с самого утра. На самом деле никаких срочных и важных дел у меня не имелось. Просто вчера наш глубоко уважаемый и не менее глубоко почитаемый шеф, Яхант Мария Игоревич фон Штарк, отбыл на другой конец мира, в саму Америку с визитом вежливости к одному из своих старых друзей и коллег. А ожидать его предстояло не раньше, чем через неделю, и значит, все это время над нами не будет ни руководящего глаза, ни направляющей руки. Мы свободны и вольны распоряжаться временем по своему усмотрению. И хотя мы и в обычное время большую часть рабочего дня болтались сами по себе, Но все же сам факт отсутствия начальства вызывал радость, тем более, что временно исполняющим обязанности шефа в этот раз назначили не меня, а Лену. И наверняка она не верит, что хоть кто-то из нашей команды явится вовремя. Вот я и решил поразить ее воображение, придя с пунктуальностью короля». Быстро приняв души и собравшись, я даже успел выпить чашку чая перед выходом. Света уже убежала на работу, но заботливо оставила для меня бутерброд на тарелочке. Я мимоходом проглотил его, практически не жуя, и спустился во двор. Снег, несмотря на самый конец ноября, еще не выпал. Но температура уже установилась минусовая – Пронзительный ветер пытался сбить с ног и умчать в Австралию, а все здравомыслящие птицы уже давно удовали в южном направлении. Мой Синсон Кятер пережидал зиму в гараже, а я сел в новое рабочее авто – черный, матово-блестящий Ford Explorer последней модификации. Шеф закупил их сразу в количестве трех штук, решив – что машины подходят нам по соотношению цена-качество-объем внутреннего пространства. Новые автомобили работали безупречно. Но я все равно скучал по моему старому французскому приятелю, хотя, несомненно, большой салон, мощный 3,5-литровый движок и разные мелкие радости, продуманные умелыми дизайнерами, доставляли ощутимое удовольствие. Мотор басовито взревел, Я выехал со двора, резко вклинившись в поток машин. Мне даже не посигналили. Вот что значит раннее утро. Люди еще не выспались и даже ленятся дотянуться до гудка, чтобы выказать свое недовольство столь наглому стилю вождения. На парковку у одного из корпусов Музея естественных наук, где уже несколько лет находилось наше бюро, я подъехал вовремя за десять минут до начала официального рабочего дня и, предвкушая зрелище удивленный глаз Лены, зашел внутрь. Но тут же ошарашенно замер на месте. Место Оли, нашей секретаршей ведьмочки в приемной пустовало, но дальняя дверь в совещательную комнату была приоткрыта и оттуда раздавался бодрый гул голосов, совершенно невероятный для этого часа. Кажется, я прибыл далеко не первым. Я настороженно прошел через приемную и заглянул в комнату. В огромном кожаном кресле сидел маленький востроносый человек с тростью в руках, а вокруг него суетились наши барышни. Ольга расставляла на чайном столике кофейник, Тарелку с печеньем, сливочник, сахарницу и прочие мелочь. А Лена сидела на высоком стуле прямо напротив раннего посетителя. Она держала в руках увесистый тон и с несколько нервическими интонациями высоким голосом что-то доказывала, а востроносый негромко ей отвечал. Брайан и Чингис мялись позади Лены, переминаясь ноги на ногу и явно не зная, чем себя занять. Не присутствовали только шеф и Вик. Но шеф, как известно, отбыл в далекие страны, а Вик в такое время обычно бессовестно дрых. «Наши бумаги в полном порядке. Это я вам могу продемонстрировать в любой момент», нападала Лена на человека в кресле, а тот устало отбивался. «Я верю вам, госпожа Панина, и даже скажу больше. Не просто верю» но уже давно просмотрел всю вашу отчетность, поэтому могу с уверенностью заявить. Все у вас в порядке, и не надо волноваться. Да я и не волнуюсь вовсе, неестественно, рассмеялась Лена, но если вас не интересует наша отчетность, тогда я не понимаю, в чем собственно дело. Это я и пытаюсь вам объяснить уже практически полчаса. Но мы не сдвинулись с места, а время идет я незаметно прошел в дальний угол комнаты и встал рядом с Чингизом, перекинувшись с ним невеселым взглядом. Финансовые проверки – бич нашей организации. Да, мы – структура практически полностью независимая и живем на гонорары от расследований, но, тем не менее, часть нашего бюджета финансируется из Центрального фонда Совета и с угнетающей периодичностью примерно раз в год – Мы подвергаемся независимым проверкам с их стороны. Вот и сейчас, очевидно, пришла пора отдуваться за каждую потраченную копейку. Лена же, на чьих плечах, помимо прочего, лежала вся бухгалтерия, терпеть не могла подобный контроль и сильно переживала перед очередным визитом инспектора. Но вчера и речи не шло ни о чем подобном. А это означало что проверяющие начали менять методу и появляться внезапно в лучшей традиции гангстеров их времен. «Вот бумаги. Можете изучать!» Лену переклинила, она склонилась с тяжелой папкой над инспектором, а тот вяло пытался вжаться в кресло. «Не надо мне бумаг, не надо! Угомоните же, наконец, госпожа Панина!» «Я не понимаю». Лена в конец запуталась. «Что вам в таком случае надо?» «Ох...» Инспектор тяжело вздохнул, собираясь силами для нового объяснения, очевидно, далеко не первого. Но тут я вызвал огонь на себя. «Доброе утро!» «А оно доброе, не так ли?» Мой взгляд, тяжелый и недобрый, уперся прямиком в маленького инспектора. «Несомненно...» подтвердил он, «доброе, молодой человек. Я взываю к вашему чувству ответственности. Время не терпит, а ваша коллега не совсем понимает меня». «И чего же вы желаете?» Собрав всю свою любезность в одной фразе, вежливо поинтересовался я. «Вот мои полномочия, убедитесь». Востроносый подскочил с места, тяжело оперевшись на трость, и сунул мне под нос бумажку с множеством печатей, с полного одобрения совета. Я мимолетно изучил печати и поразился их разнообразию. «Мне нужна ваша помощь, лично ваша и всего вашего отдела. Читайте здесь. Оказывать любое содействие. Этого я и добиваюсь уже долгое время. Содействия!» «Так, минуту. Я убавил жесткость взгляда ровно в половину. Какого именно содействия? О чем вы?» «У меня инспекция с возможным изъятием, но не у вас. Имеются факты, крайне серьезные улики, что компания «Высокая луна» укрывает значительную часть налогов от казны совета. Значительную» наши источники еще никогда не подводили, а это значит, что мне нужна поддержка местных силовых структур, которую вы и обязаны обеспечить. Так, теперь до меня дошло. Группа эльфийских компаний «Высокая Луна» традиционно занимала одно из первых мест в городе по рентабельности и годовому обороту. Они занимались всем, что приносит доход. От цветных металлов до высококлассных ресторанов. Ведь слухи об эльфийской разборчивости сильно преувеличены. Эльфы хоть и брезгливы, но крайне жатны до денег. «Вы желаете, чтобы мы сопровождали ваш рейд к эльфам?» «Нет, не рейд. Проверку с возможным изъятием и не больше. А вы обязаны мне помочь». «У меня есть все полномочия!» «Хорошо, про полномочия мы уже слышали, и, собственно, не пытаемся увильнуть от обязанностей, но все же хотелось бы конкретики». «Да о чем тут говорить?» – сплеснул руками инспектор. «Мы проедем прямиком в их центральный офис», Проведем проверку документации, и если есть нарушения, изымем до разъяснения наличные денежные средства и прочие активы, заблокируем счета, прикроем все действующие заведения компании. Ого, он не слабо размахнулся. С эльфами в нашем городе еще никто не пытался поступать столь жестко, тем более сходу. Без разговоров, без сведения к одному знаменателю списка общих знакомых и прочих мирных способов разрешения конфликта. Но, как ни странно, этим мне инспектор понравился. Не часто встретишь такого самоотверженного служителя цифры и закона. Как ваше имя простить? Фининспектор Козлов. Маг-детектив Стоцкий. Вот вы-то, Стоцкий, мне и поможете. И вот этих двоих молодцов не помешало бы прихватить с собой. У них чувствуется крайне велик опыт подобных действий. Вот тут он угадал. И Брайан, и Чингис участвовали в сотнях, если не тысячах поединков, стычках и неприятностях, и, конечно, потенциальных разборок в элифийском синдикате не опасались. Но я все же попытался отделаться от неприятной работы. У меня есть и свои дела. На сегодняшний день вы переходите в мое подчинение. И если желаете, созвонитесь с координационным отделом совета в Москве. А я не могу терять больше ни минуты. Едемте же. «Послушай, Лис, я тебя прошу, езжай ты с ним и ребят с собой прихвати, пригодятся». Лена оттащила меня в сторону и яростно зашептала прямо в ухо. «Пусть только он отсюда уберется, козлов этот. Ты на лицо его посмотри. Он же может придраться к чему угодно. Если мы ему откажем, он поднимет крик до небес. И потом мы же и останемся крайними. И шеф взбеленится. Полномочия совета все же». «Хорошо. Выбора у меня, кажется, не осталось. Я поеду. Вот и славно! Последнюю фразу я сказал достаточно громко для того, чтобы Козлова я услышал. Он подскочил ко мне и подхватил под руку. «Тогда давайте без дальнейших разговоров и сразу вперед. У вас какая машина?» Он практически насильно выволок меня в приемную и потащил на улицу, изрядно при этом хромая я опираясь на свою трость. Брайан и Чингис шли следом, получив соответствующее наставление от Лены. Вот ведь, и кто меня надоумил явиться в офис в такое неурочное время, когда, как назло, шеф отсутствовал? Сам виноват, самому и расклёбывать Козлов упрямо тянул меня, и уже через несколько минут мы сели в машину и отъехали с парковки. Второй форт с группой поддержки двинулся за нами следом. «Езжайте прямиком в бизнес-центр «Деловые люди», – посоветовал Козлов. «Там у Высокой Луны центральное руководство. Вся документация и казна. Нам туда!» Я спорить не стал, свернув в нужном направлении. «Эх, угорастила же меня! Надо было оставаться спокойно дома. Тогда бы эта работенка перепала Вику». «Где он, кстати, подлец этакий?» Телефон его был выключен. Я уже несколько раз пытался дозвониться. Потом, наконец, додумался и уже подъезжая к бизнес-центру, набрал номер Лены. «Да, Лис, как у вас дела?» «Приближаемся. Ты не знаешь, где Вик?» «Постоянно внизу на действия сети. И это несмотря на то, что его трубка усилена спецпередатчиком». Я отправила его по одному вопросу. Должен вернуться к обеду, а он тебе срочно нужен. Ладно, мрачно ответил я, обойдусь. В общем-то, Вик мне и не требовался. Но, представляя будущие неприятности, я хотел иметь рядом надежную опору и поддержку. Вик умел общаться с эльфами, а я их терпеть не мог. Бизнес-центр встретил нас тысячами сверкающих под солнцем окон, сотнями клерков в деловых костюмах и хмурыми охранниками. Оставив машины на подземной парковке, мы дружной группой двинулись вперед. Козлов был оживлен, он нетерпеливо потирал руки. Наши же лица выглядели мрачно и неприветливо. Нижний уровень мы миновали быстро только показал человеческой охране корочки одной известной федеральной структуры. А вот на последнем этаже, который целиком занимала высокая луна, пришлось тормознуть. Два охранника-тролля с очень слабыми личинами решительно преградили нам дорогу. Под личинами они выглядели почти столь же отвратительно, как и в естественном виде, разве что кожа у них казалась человеческой. Но лица, будто вырезанные из грубого камня, могли напугать детей. Да и некоторых взрослых. До непроизвольного выделения естественных газов. «Вы по приглашению?» Прогудел один из них, всем видом выражая крайнюю степень недоверия. «Нет». Вперед вышел Козлов. Я же с радостью предоставил ему инициативу. В конце концов, наша функция в данный момент заключалась лишь в том, чтобы сопровождать финансового инспектора и убедиться, что препятствий ему никто чинить не намеревается. Тогда вам придется вернуться назад. У нас только по приглашению. Позовите вашего начальника. Моя фамилия Козлов. Внеплановая финансовая проверка. Вот мои документы. Минуту. Один тролль ушел, второй остался, скаля зубы в нашу сторону. Брайан погрозил ему кулаком, тролль демонстративно отвернулся, но зубы спрятал. Одна из творог широчей на двери слегка приоткрылась, и сквозь нее проплыло высокое существо, следом за которым протиснулся тролль. «Кто-то называет эльфов изящными», «Я же полагаю, что они просто худые и непропорционально длиннолицы. На Перед нами предстал типичный представитель их племени. Блондин с волосами до плеч, не скрывающих острые, как у рыси, уши. Только кисточки не хватало. Модная стрижка от дорогого стилиста, элегантный костюмчик из последней коллекции итальянских мастеров, ухоженные ногти – татуажные брови, и, я был в этом уверен, весь с ног до головы намазан множеством кремовый притирок. Даже запах от него шел специфический, и не женский, и не мужской. Странный запах, сказать честно. Было бы куда, я бы сплюнул, а так пришлось терпеть. «Господин Козлов?» Безошибочно определил эльф-инспектора, мягким движением очутившись рядом с ним и безостенчиво взяв его под руку. «Какая неожиданность! Проверка, да еще из Москвы!» «Ах, вы нас всех чрезвычайно удивили! Меня зовут Ноэ Алькарат Дибоко. Вы можете называть меня просто Алькарат. Пойдемте...» «Я все вам покажу и расскажу. Уверен, никаких проблем у нас нет. Мы ведем свои дела предельно честно и аккуратно». Брайан хмыкнул. Он тоже недолюбливал смазливых эльфов. Чингис, как всегда, внешне хранил нейтралитет. Ух, господа детективы, вы, конечно, тоже идите с нами». «Пока господин инспектор будет проверять документы, вы сможете испить чудеснейшего чая, только что привезенного с наших собственных полей в Индии. Это прелесть, а не чай. Сказка! Восторг!» «Мы не детективы. Мы истребители в должности штабс-капитанов», четко выговаривая слова произнес Брайан, играя с кулами. «Среди нас только один маг-детектив, господин Стоцкий. Прошу не путать!» Эльф не то чтобы побледнел, но покрылся подозрительными пятнами. Он не очень-то привык к подобному тону, но решил не обострять ситуацию и, вежливо улыбнувшись, поклонился. «Прошу меня извинить, господин штабс-капитан, и вас тоже...» С моей стороны, непростительно было так ошибиться. По табелю о рангах он ошибки в любом случае не допустил. И маги-детективы, и штабс-капитаны категории истребителей стояли на одной ступени, хотя и проходили по разным ведомствам. Но многие истребители очень не любили, когда их, действующих военных, прошедших множество горячих точек планеты, равнялись с гражданскими чинами, к коим относились и маги-детективы. «Да, несмотря на всю опасность нашей профессии, мы считались лицами гражданскими, хотя в случае необходимости могли тут же подвергнуться обязательному призыву совета. Впрочем, и я, и Вик пережили немало опасных минут, поэтому, хотя мы и не дотягивали до уровня истребителей», но вполне могли постоять за себя. Добившись нужного градуса уважения, мы прошли сквозь двери, попав в замысловатый райский сад, который эльфы по недоразумению считали своим рабочим офисом. Все несколько сотен квадратных метров верхнего этажа не делились на кабинеты, а представляли собой цветущую оранжерею, где среди деревьев на удобных лежанках жили дела эльфийские работники. Под густыми заростами папоротника обнаружились привычные кресла и диванчики для посетителей, на которые нас и усадил Алькарат. Тут же рядом с нами материализовалась неземная красотка с суммопомрачительно длинными ногами, волосами до пят, широко распахнутыми голубыми глазами, наивной улыбкой школьницы и юбкой, чуть приоткрывающий колень. Господа, что желаете? Чай, кофе, соки? Может быть, алкогольные напитки? Представив себе, сколько времени нам предстоит провести в этих креслах, я горько пожалел о том, что еще раннее утром, но вынужденно отказался от спиртного, ограничившись кружкой каркаде. Брайан с Чингизом, Попросили по стакану свежевыжатого апельсинового сока. Алькарат не обманул. Чай оказался превосходным. Пожалуй, я никогда прежде и не вкушал такого невероятно тонкого небесного аромата. Именно «вкушал». Банальный глагол «пить» в данном случае показался мне совершенно неуместным. Сам же эльф, подхватив инспектора под руку, увел его в густые дебри офиса. Куда именно, меня совершенно не интересовало. Главное, что мы контролировали главный и единственный выход, так что вынести эльфам ничего не удастся, коль им это вдруг внезапно вздумается. Брайан, не отрываясь, следил за секретаршей-эльфийкой. Чингис прикрыл глаза, И благоразумно задремал. Мне же спать не хотелось, а на красотку не позволяла совесть, которую я себе явственно представлял в данный момент в виде светы с серпом в руках. Как говорится, в случае чего, этим самым серпом по определенному фиксированному месту и проблем больше не возникнет никогда». Так прошло не меньше трех часов. Я выпил не меньше пяти кружек чая, съел штук двадцать тающих во рту печенек, пару раз присек намерение пары сотрудников покинуть офис с неопознанными бумагами в руках, а в целом чертовски скучал. Чингис сладко посапывал, не забывая в полглаза поглядывать за происходящим вокруг. Брайан вовсю флиртовал с секретаршей, умудрившись уговорить ее на свидание ближайшим вечером, хотя эльфики и славились своей холодной недоступностью. Но то ли Брайану попалось исключение из правил, то ли ей самой было не менее скучно, чем нам, а может, красотка поняла приказ шефа оказывать нам всяческое содействие слишком буквально. В любом случае Брайану фартило, и он не собирался упускать такой великолепный шанс. Он развивал и форсировал ситуацию, насколько позволяли правила приличия. Наконец, среди зарослей цветущих растений показался маленький растрепанный фин инспектор Он грозно шагал в нашу сторону с ворохом бумаг в руках, а за ним, высоко подпрыгивая при каждом шаге, семенил алькарат, порядком растерявший свое непробиваемое высокомерие. Напротив, Он раскраснелся, прическа растрепалась, пальцы нервно шевелились, создавая впечатление, что он не эльф, а странный морской гад. Он беспрестанно говорил что-то в спину Козлова, но тот не соизволил ни обернуться, ни остановиться и выслушать. «Кажется, ситуация становилась критической». Чингис тут же проснулся, будто и не похрапывал всего секунду назад. Брайан, с сожалению, отвлекся от девочки, да и сама секретарша постаралась исчезнуть с глаз шефа. Возможно, прежде она никогда не видела его в подобном состоянии и несколько перепугалась. «Как же так?» Эльф повысил голос настолько, что еще чуть-чуть, и это можно было бы назвать криком Ведь я точно помню, с этими счетами все в порядке. Они проплачены полностью, были и выписки из банка и все остальное. Неужели вы мне не верите? Просто валяются где-то? Именно под кустом, сезвил инспектор. Под каким кустом? Все счета фактуры на скроне дуба. Вы же видели, там ящики выдвигаются. Эльф выглядел жалко. Я в глубине души порадовался подобному зрелищу, а судя по довольной физиономии Брайана, он тоже. «Ничего не знаю. Сами разбирайтесь в своих дубах и кустах, а мои подозрения подтвердились. Господа!» – обратился он непосредственно к нам. «Прошу вас забрать все текущие документы этой организации до дальнейшего выяснения», а также помочь мне заблокировать их банковские счета и изъять наличность из кассы. «Но это же полностью остановит работу компании!» всплеснул руками Алькарат. «Вы не понимаете, что делаете? Я буду жаловаться! Это произвол!» «Произвол?» Недобро прищурился Козлов. «А не желаете ли вы...» чтобы я отправил отчет не только в финотдел совета, но также напрямую к господам Дишуэлье и Дикоа. Эльф мелко затряс. Я не слышал прежде этих имен, но, очевидно, Козлов знал, чем припугнуть. Вышестоящее начальство не иначе. За оплошности даже непреднамеренные, голова Алькарада может быстро скатиться с плеч – Конечно, в переносном смысле, сейчас не старые времена, но все же приятного мало. Хорошо, вы все получите, не нужно привлекать к этому делу вышеупомянутых господ. Мы все выясним и уладим, я отправляюсь с вами и всей документацией, и мы разберемся в неясностях. Поверьте, у нас честный бизнес, нам нечего скрывать». Пока эльфы инспектор переругивались, мы приступили к неприятным обязанностям. Бумаг имелось изрядное количество, а помимо них следовало также в обязательном порядке изъять жесткие диски компьютеров. Копаться в недрах дьявольских агрегатов с отверткой в руках никому не хотелось, поэтому быстро посовещавшись, Мы решили реквизировать системные блоки пока только в бухгалтерии и у директора. Рядовой менеджерский состав временно оставили в покое. Все равно в машины все разом не влезет. Придется приехать еще. Мы с Чингизом взяли на себя бумаги. Брайан же отправился считать кассу. личности в офисе по эльфийским меркам имелось не слишком много. Около 10 миллионов рублей, почти миллион долларов, две сотни тысячи евро и примерно столько же японских йен. Чингис все пересчитал два раза, сложил в большой холщовый мешок, расписался в изъятии и потащил захваченные средства в машину. Мы шли следом, заставив тролли нести бумаги, упакованные в коробки. Финн-инспектор и, вцепившись в него клещом эльф, брели за нами. Машину, в которой приехали Чингис и Брайан, мы по настоянию Козлова забили под завязку, оставив свободными только два пассажирских места впереди. Инспектор отказался покидать документы, поэтому решено было, что Чингис отвезет его в наш офис, а мы с Брайаном и Алькарадом поедем в моей машине. За безопасность документации денег можно было не волноваться. Не водилось в Чертанске, да и во все округе таких безголовых злодеев, которые решились бы захватить этот ценный груз, даже если бы знали о нем заранее. Чингис был не просто истребителем. Он являлся профессионалом высочайшего класса, да и машину свою заговорил от разного рода неприятностей. «Поэтому мы с легким сердцем погрузились в мой форт». Брайан сел рядом, недовольный всем происходящим. «Конечно, не без основания. Эльф уместился позади, и мы тронулись в дорогу». Алькарат пытался было и нам высказать все, что думает по поводу произвола совета, но Брайан недобро сдвинул на него разок, и эльф притих, хотя по пути все что-то ворчал себе под нос» более не напоминая элегантное эфемерное создание. Скорее он напоминал очередного оппозиционера, внезапно прихваченного на горячем, который все надеется, что для него история окончится хорошо, хотя шансов на подобный исход до смешного мало. Если уж представитель финконтроля совета действовал, то надо думать, дел это подостаточным для любого, самого беспристрастного суда основания. Чингиз быстро оторвался от нас, хотя проделал это скорее автоматически. Мы же собрали, наверное, все светофоры города, пока добрались до офиса. Как ни странно, когда мы подъехали к парковке, машины Чингиза там не увидели. Может, уже разгрузился и уехал? Странно. — Не так уж сильно мы и задержались в дороге. Эльф выскочил наружу первым, брезгливо разглядывая здание нашего достаточно непритязательного внешнего корпуса. — Значит, это и есть оплот местного правопорядка. В первый раз здесь и хотелось бы верить в последний. — Не зарекайтесь, господин хороший, не стоит, — обнадежил его Брайан. Алькарат промолчал, но я понял, что он поставил еще одну галочку себе на память. Эльфы во все времена отличались склочным, мстительным характером и чертовски хорошей память. Надеюсь, в дальнейшем мне не придется иметь с ним дел. Хуля сидела на своем месте в приемной, как обычно раскладывая пасьянс. «В наше отсутствие боли ничего неприятного не произошло» и об утренней суматохе здесь уже успели позабыть. Следов Чингиза, финн-инспектора и коробок с документами я не обнаружил. Они, ясно дело, что не следы, а Чингиз с Козловым, похоже, до сих пор не приехали. Брэн озадачно осмотрелся, тоже не понимая, почему его напарник еще не прибыл. И до эльфа стало помаленьку доходить. «А где же господин Козлов? Он ведь должен уже быть на месте. Где мои документы? Где деньги?» «Придется обождать. Скоро прибудут», – уверенно ответил я. «А что еще было делать?» «Что тут происходит?» В приемной показалась Лена. Вид она имела крайне недовольный, и я ее понимал. День с самого утра не задался. «Ждем Чингиза и Козлова» они запаздывают. «Ольга, предложи нашему гостю чай или кофе». «Нет уж, спасибо». Алькарат пренебрежительно сморщился, но на сей раз я не мог его осуждать. После чая из эльфийского офисного рая всякий прочий показался бы испражнениями дикой ослицы. «Лис, зайди ко мне». Когда Лена говорила в таком тоне, лучше было не спорить, а сразу же выполнять, тем более, что оставаться рядом с рассерженным эльфом мне и самому не хотелось. Мне нравилась обстановка ее кабинета. Традиционная теплая тона, заботливо обихоженный радодендрон в горшке на подоконнике, стол в идеальном порядке, на стене морской пейзаж. Всё вокруг Леночки аккуратно и правильно, только вот личные дела никак у нее не ладились. Но сейчас девушку волновал совершенно иной вопрос. «Расскажи, что там у вас случилось?» Я коротко пересказал события нескольких последних часов. Лена внимательно слушала, не задавая вопросов, лишь под конец негромко вздохнула. «Как это не вовремя?» Где же Чинги заносит? И с Виком еще непонятно. А что с ним? – встревожился я. Друга и коллегу я не слышал и не видел со вчерашнего вечера, когда мы, пропустив по кружке пива в баре, разъехались отдыхать. Я отправился в свою квартиру, приобретавшую вид уютного семейного гнездышка, а Вик поехал к одной из подруг, с которой он, по его словам, непозволительно давно не виделся. Все в порядке вещей, тревожиться не о чем, пока я не услышал интонацию Лены. Не волнуйся, с ним все хорошо. С утра я отправил его выяснить все об одном странном вчерашнем происшествии. Ничего опасного, но почему-то он до сих пор не перезвонил. Что за происшествие? Непонятное дело. Лена собралась с мыслями. Мошенничество, но крайне интересное, совершенно нетипичное. Представляешь, некая контора наследия старины дала объявление о проведении тендера на демонтаж памятника Ленину с главной площади. Сумма объявлена настолько весомая, что предложением заинтересовалось множество компаний. Сам тендер проходил как раз вчера и выиграла его фирма наших подопечных, чтобы их... Кто конкретно? В принципе, строительными, монтажными и прочими подобными работами занимались преимущественно гномы. Они вообще тяготели ко всему, что связано с камнями, землей, материалом, из которого можно творить нетленки. Правда, к великому удивлению бородатых мастеров, не всегда то, что нравилось им, приходилось по сердцу среднестатистическому городскому обывателю. К примеру, самый известный московский гном-архитектор, который не выдержал скромного прозябания под неприметной лично и вылез, так сказать, в люди, всю свою жизнь ваял гигантские памятники и скульптуры, которые потом с упорством достойно лучшего применения пытался продать всем и каждому, совершенно искренне не понимая, чем же его шедевры так раздражают население. Адамант и незабвенный господин Бин Дубль Третий, будь он неладен. Недавно община гномов выдала их отделу санкцию на расширение сфер деятельности. Вот он и решил сразу поставить всех конкурентов на место, искусственно занизив цены и благодаря этому перехватывая все заказы в городе. Ну, получил он заказ на снос памятника. Давно, кстати, пора было это сделать. И что? А то, Лена закихикала, он не только целиком перевел залоговую сумму на счет наследия старины, но, как я полагаю, дал солидную взятку его директору. А на следующее утро, то есть сегодня, и директор, и фирма исчезли. То есть арендуемое имя помещение осталось на месте, но люди и оборудование пропали, будто не было. А в городской администрации ни одна душа и слыхом не слыхивала о предстоящем демонтаже. Вот так вот. Лена пыталась прекратить хихикать, но это у нее все никак не получалось. И я сам, только лишь представив моего знакомца Дубальда и ситуацию, в которой старый хитрец очутился исключительно из-за собственной жадности, непроизвольно растянул губы в улыбке. А через секунду мы с Леной уже хохотали, как сумасшедшие. Нашелся же кто-то, кто обвел старого прощелыгу вокруг пальца. И где? На его же собственном поле. Достойно всяческих аплодисментов. Жаль только, что заниматься всем этим придется именно нам, а не кому-либо другому. «Да, это главный минус», — уловила Лена мою невысказанную мысль, отсмеявшись. Дубль тоже накатал заявление, разбудив меня под утро. Я, конечно, послала бы его куда бы дальше в такое время, но община гномов просила за него. Нельзя игнорировать. Поэтому мне пришлось вырвать Вика из объятий девицы, судя по звукам, доносившимся до моего нежного слуха при разговоре с этим олохом вырвать из объятий и отправить разобраться с своевременной проблемой, найти виновных и поблагодарив их за несколько минут веселья, все же призвать к ответу. Я хотел и тебя подключить к этому делу, но тут внезапно Козлово объявился. Как все не кстати. Дверь в кабинете внезапно распахнулась, и на пороге появился чрезвычайно рассеженный вик собственной персоной с красивой свежей шишкой на лбу. — Ну, знаете, — с порога заявил он, даже не поздоровавшись, — больше я гномом ни ногой. Вид он имел настолько комичный, что мы с Леной переглянулись и вновь расхохотались. «Что с тобой произошло?» Сквозь приступы несвоевременного веселья и слезы, текущие из глаз, с трудом смог выдавить я из себя. «Смеся, смеся, гад ты!» Вик не обиделся, а как раз наоборот, взирал на нас с выражением хорошего актера, в очередной раз сорвавшую аплодисменты публики. от вас, синерита, я такого вовсе не ожидал. Извини, Вик, Лена пришла в себя, я не хотела. Тот гном мне так и заявил, я не хотел. А потом, как дал мне в лоб. Гном ударил тебя? За что? Я не поверил ему, это все новый помощник Дубальда, не помню его имени, так вот. Пока я снимал со всех показания, он начал хвастаться, что вчера, мол, уложил в драке четверых, без применения особых талантов, лишь только физической силой. Ну, я и усомнился. Все же коротышка он, в пупок не дышит, хоть и бородач. Вот и поспорили. В итоге я проиграл. Оказалось, он умеет высоко прыгать. В этом его секрет». «А то, что удар у гномов крепкий, так это я и без него знал. Просто не думал, что он дотянется. А он дотянулся, сволочь!» Лена отвернулась в сторону, до хруста сжав зубы, чтобы не смотреть на Вика. «Я ж на пол сел, там же, где и стоял. Больше я гномов ни ногой, и не проси!» хох Вик, я как знала, что лучше туда лиса послать!» У него с дубальтом контакт уже налажен. Что ты выяснил по существу дела? Ничего. Нагрели гномов на полмиллиона, и, прошу заметить, далеко не рублей. И нет бы заподозрить это наследие старины сразу, так жадность перевесила все остальное. Еще бы. Такой заказ. Три миллиона евро обещали. А то, что залог взяли, так это дело привычное за возможное несвоевременное выполнение работ. И Дубальда нисколько не смутило, что в фирме, где он подписывал договор, помимо директора и рыжеволосой секретарши, трудился лишь один работник. упертый гном, самый виноват. Мне при прошлых наших встречах Дубальд не показался глупым, но жажда легкой наживы ослепляет каждого. Гном, как видно, на время отключил мозг, а вместо него запустил калькулятор для подсчета прибыли. На этом и прокололся. Еще что-то полезное узнал? Ничего. Вик сокрушенно покачал головой и тут же приложил ладонь к колбу, недовольно поморщившись. Синяк болел. Только составил портреты всех трех фальшивых работников наследия. Вот, полюбуйтесь! Он вытащил из внутреннего кармана три неплохих карандашных рисунка. Нет, Вик рисовать не умел, но несложное заклинание соединило на время его руку с воспоминаниями Дубальда, и рисунки создались практически сами собой. На первом был изображен молодой человек лет 25 с заурядной аккуратной прической, честными глазами бессребренника и трудоголика. На втором рисунке я увидел настоящую красавицу. Нет, она вовсе не походила на эльфийку-секретаршу. Она была совсем иной. Густая копна рыжих волос, открытый лоб, умный ироничный взгляд – Глубокое соблазнительное декольте и маленький, почти неприметный шрам в виде ромбика на виске. Третий рисунок я не успел рассмотреть. За дверью раздался непонятный шум, недовольные крики, громкие увещевания Брайана и, под конец, виск Оли. Мы все трое выскочили из кабинета, Пронеслись по короткому коридору и вбежали в совещательную комнату как раз вовремя, чтобы лицезреть там живописную картину. Невысокого роста лысый толстячок активно наступал на дылду Брайана, размахивая перед ним объемной папкой с документами. Оля самозабвенно визжала... Она бы ни за что не упустила такой великолепный случай продемонстрировать силу своих голосовых связок. А бедолага-эльф скромно забился в дальний уголок диванчика и взирал на все происходящее с выражением полного отчаяния. «А я вам говорю, вы метайтесь! Это мое здание, и я сегодня же намерен в него въехать!» Толстяк все орудовал своей папкой, словно это было его секретное оружие. Здесь частная контора. Попрошу вас удалиться. Это вы все удалитесь. Прошу, прошу. Или мне вызвать своих охранников в совершенный беспредел. И это в наше-то время. Сейчас вам не 90-е. Надо же и совесть иметь. Так, гражданин. Я решительно шагнул вперед, опасаясь, что Брайан не выдержит натиска и предпримет собственные меры для спасения. объясните ко мне, что тут, собственно, происходит? А вы кто, начальник? Отлично, вы-то мне и нужны, а то персонал у вас туповат. Вот, читайте, здесь все указано». И он попытался повторить свой фокус с папкой, Но я ловким движением перехватил ее, вынув у него из рук. Толстяк удивился и на время примолк. Я же погрузился в чтение документов. Вик устроился на одном из кресел, предвкушая удовольствие от разворачивающихся событий. Алена, убедившись, что все уже под контролем, вернулась в свой кабинет. Документов в папке было не слишком много. И же явствовало, что с такого-то числа, сегодняшняя дата, такая-то пристройка к Музею естественных наук, данные по нашему славному домику, переходит в полную собственность компании «Чугун» в лице ее генерального директора Чугункова ЮП. Далее следовал ворог справок, актов и резолюций, которые я читать не стал. Все и так стало понятно. Чугунков ЮП это вы? Для проформы поинтересовался я. Да, Чугунков это я, Юрий Петрович. Вот что, милейший господин Чугунков. Боюсь вас огорчить, но вы стали жертвой мошенников. Это здание никогда не продавалось и продаваться в ближайшее время не будет. Это я вам точно говорю. Ну как же? Чугунков снизил обороты и задумался. «Я же его купил. Заплатил наличкой, как договаривались, за срочность. Ровно триста тысяч долларов. Копейка к копейке. Точнее, цент к центу. Все без обмана. Какие мошенники? Я не понимаю. Я ведь вчера сюда приходил, все осматривал, говорил с вашим главным». «А скажите-ка...» В котором часу вы проводили осмотр помещений? Ко мне закрылось страшное подозрение. Этого еще не хватало. Неужели шеф продал здание, а сам умотал в Америку? С него станется. Но ведь вчера мы всем коллективом провели вечер в ресторане, провожая шефа в дальнюю дорогу. Когда же он успел? В семь вечера мы встретились с вашим главным у входа, Он он такой представительный мужчина, хотя не слишком высокий. Немного хромал, опирался на трость. Стоп! Нет, шеф никому не продал наше здание. И вообще его вчера вечером тут не было. И, конечно, шеф не хромал и трости не имел. Я автоматически продолжал проглядывать документы. Внезапно мое внимание привлекла странная визитная карточка – Несколько больше стандартной, больше похожая на игральную карту. На ней в полный рост шут в колпаке с бубенцами, сидящий на большом барабане, с мушкетерской шпагой в руках. Над картинкой по-английски написано «coastless», а снизу надпись продолжалась «lover». Больше на карточке ничего не было, лично обороте рукой написали номер телефона. «Это что? Визитка вашего главного? Он мне дал номер, если вдруг возникнут срочные вопросы. Но я звонил, там никто не отвечает?» «Невозможно, чтобы кто-то без нашего ведома проник в закрытое на семь замковой заклятий помещение! Невероятно!» Мы с Виком переглянулись. Он задумчиво покачал головой. «Господин Чугунков...» Вас обманули. Наш директор выглядит совсем иначе, и он не продавал это здание. Это произвол. Я этого так не оставлю. Я пойду к мэру, пойду в суд. Успокойтесь, уважаемый, мы совсем разберемся. Я послал на Чугункова волну спокойствия. Черты его лица смягчились, морщины разгладились. Из уголка рта потекла слюна. «Идите домой, отдохните, приходите завтра. К тому времени мы постараемся решить вашу проблему». «Куда там простым гипнотизером до моей патентованной методики?» На обычных людей она действовала безотказно. Чугунков кивнул и побрел к выходу. «Завтра, приходите завтра». «А до этого ни о чем не беспокойтесь». Он молча вышел из комнаты, а эльф спросил из своего угла дивана. «Я так понимаю, не только у меня сегодня трудный день». «Вы, господин Алькрад, ждите спокойно, не до вас сейчас». Эльф ухмыльнулся. «Мерзавец!» Ведь не упустит случая выставить нас в нелепом свете в местном высшем обществе, а до репутации нашего отдела такое крайне нежелательно. Лена вернулась в комнату с крайне задумчивым видом, вертя в руках рисунки Вика. Я как раз решил посмотреть на третий фоторобот, но тут дверь вновь отворилась, и в комнату зашел Чингис, таким потерянным, Я его еще никогда в жизни не видел. Меня ограбили. Как? На ногах все оказались одновременно. Вопросы посыпались один за другим. Эльф орал громче всех, но его можно было понять. Пропало его имущество. Козлов этот, все он! Чингис отвечал медленно, вспоминая недавние события с видом самурая, готового сделать харакири. В дороге случилась неприятность. Не авария даже, так, мелочь. Подрезали нас ненароком. Девица, рыжая, на красной мини. Остановилась, вылезла из машины и к нам. Все пыталась извиниться, деньги предлагала, никак не мог от нее отвязаться. Я вышел из машины, чтобы ее успокоить. Все заняло не больше двух минут. Наконец она уехала, а когда я вернулся, Козлова уже в машине не было. Документы остались на месте, а вот мешок с деньгами исчез. Я объехал всю округу, но он как сквозь землю провалился. «Посмотрите-ка», — негромко сказала Лена, «это из дела Дубальда. Вам не кажется...» что этот рисунок кого-то очень сильно напоминает. Я уставился на третий фоторобот. С обычного белого листа формата А4, набросанный лёгкой рукой Вика, на меня смотрел финспектор инспектор Козлов собственной персоной. «А это она!» – внезапно не своим голосом вскрикнул обычно сдержанный Чингис. Он невежливо выхватил из рук другой рисунок с рыжей красавицей. «Та девка, что подрезала меня на дороге!» «То есть Козлов и эта рыжая работают вместе?» Долины начала доходить. «Значит, не только дело с фиктивным договором на демонтаж памятника, но и изъятие с нашей помощью денег у господина Алькарада не больше, чем мошенничество?» Хочу вас огорчить, друзья. Я все еще вертел в руках визитку с шутом. Боюсь, что и наше здание господину Чугункову продал фальшивый финспектор. Вот, смотрите, тут надпись «Causless Lover» – «Беспричинный любитель» или «Любовник без повода». Мои познания в английском не так сильны, но видно, что надпись странная, не так ли? И вдобавок написано шрифтом разного размера, некоторые буквы ниже остальных. Мои коллеги завороженно разглядывали визитку. Никто не мог выговорить ни слова от постигшего нас глубочайшего удивления. Так вот, а если убрать несколько последних букв первого слова и самую последнюю во втором то от нашего любовника без повода остается каос и лав что читается «каз и лав». а если это собрать вместе и немного изменить транскрипцию получается козлов козлов сложил надпись в одно целое век, а эльф без застенчиво и нагло расхохотался